на утро это была среда, опять поднялся большой переполох. Те, у кого на дверях были листовки, радовались и благодарили судьбу, а те, у кого их не было, перепугались, разозлились и принялись ругать тех, у кого они были. Мол, если они сами не аболиционисты, то уж точно их любимчики, а это почти одно и то же. И никто не мог взять в толк, как же эта шайка сынов свободы ухитрилась под носом у солдат пробраться в город и развесить листовки. Ясное дело, все заволновались и начали подозревать друг дружку, не знали, кто свой, кто чужой. Кое-кто даже говорил, что город кишит изменниками. И вдруг все сразу замолчали, боялись сказать еще хоть слово, ведь и так слишком много всего наговорили, да еще, может быть, и не тем, кому надо. Никогда еще при мне никто так страшно не ругался, как полковник. И Том тоже говорит. Полковник собрал капитанов у себя в штабе, и сказал, что это позор, что так дальше продолжаться не может, и впредь надо лучше следить. И капитаны обещали стараться. Том велел мне записывать имена тех, кто плохо говорит о людях, у которых на дверях висят наши защитные листовки, и сам тоже обещал записывать. Тетя Поля успокоила листовку на двери, она уже не так боялась, как раньше, но утром пришла миссис Лоусон, жена адвоката, и в конец ее расстроила. Она сделала вид, что ничего не знает о листовке тети Полли и говорит, слава богу, у нее самой такая не висит, ей не надо. Но если кто-то хочет, чтобы их защищали подпольные шайки абалиционистов, и им не стыдно, то, пожалуйста, ей все равно. А когда тетя Полли покраснела и ни слова не могла в ответ вымолвить, миссис Лоусон встала и говорит, может быть, я лишнее сболтнула, простите меня, и ушла, надувшись а от тети Полиного спокойствия и следа не осталось».